Глава 22 Кассандра Моя камера была холодной и воняла, как мокрая шерсть. Я сидела со скованными руками, сжавшись в углу. Ночь ушла, сквозь решетки пробивались лучи дневного света. Над захваченным челтейцами коем поднималось солнце, точно так же, как всегда вставало над коем кисянским. Лео Только что вышел. Он был мертв. Ему отрезали голову. Тем не менее, он ушел, держа свою треклятую голову в собственной треклятой руке. За стеной замка в городе она переодела мертвого командира гвардейцев простой халат горожанина. Это останавливало челтейцев от убийства и без того мертвого человека, но не уберегло тело от разложения. Живот свело болью, и я снова прислонилась к сырой стене, откинув голову. Прикрыв глаза, я словно во сне оказалась внутри призрачной чайной. У меня было время все рассмотреть. Она уже несколько часов сидела там, за чайным столиком, не в силах или не в состоянии сдвинуться с места. Принесли чай, чай был выпит, чай унесли. Очевидно, у гвардейца оставалось несколько монет, потому что ее пока не вышвырнули из чайной. Она то и дело оборачивалась неуклюже и медленно, чтобы поглядеть на ворота. Они оставались открытыми, а город жил своей жизнью, как будто власть не сменилась. Правда, всюду были солдаты Челтея. Они группами кружили возле ворот и досматривали всех входящих и выходящих. Обыскивали мешки, седельные сумки и телеги, требовали плату. Она снова повернулась к чайному столику, и я больше не видела надвратной башни. То проваливаясь в дремоту, то просыпаясь, я смотрела, как чайная чашка из мира снов поднималась и опускалась, наполнялась снова и снова, и в конце концов ее унесли, а она... Стала чаще оборачиваться и смотреть на ворота. Проверяла подвижность ног, наблюдала, как входят и удаляются посетители. Я не слышал ни одной ее мысли, только гул разговоров вокруг. В полусне я гадала, как долго меня собираются держать в заперти. Я же выполнила заказанную иеромонахом работу, что доказывало мертвое тело Лео, пусть и без головы. Глава церкви выслушал мою сбивчивую историю без единого проблеска удивления. Я увидела лишь досаду, да на краткий миг страх. Самый могущественный человек Челтея косился через плечо на каждую тень, словно ожидая увидеть призрака. Она снова смотрела на ворота, постукивала по столу, считала себе под нос». «Шестнадцать солдат — это много». Она поднесла к лицу руку, сжала и разжала кулак. Мизинец совсем не двигался, а когда она опустила руку, все пальцы, кроме мизинца, обвились вокруг рукояти кинжала. Девушка принесла чашку со свежим чаем. «Прошу, Ваша милость». Она поклонилась, опуская чашку на стол. «Не желаете еще что-нибудь?» Ее взгляд остановился на горле служанки, и пальцы перехватили кинжал поудобнее. Запертая в собственном теле, вдали от неё, я ничего не могла поделать, только молча смотреть и молить, не делать того, что явно было у нее на уме. Может быть, со свежим телом она сумеет сбежать, освободиться. — Ваша милость? «Нет, ничего», — хрипло выговорила она. Девушка рискнула поднять взгляд на своего клиента, побледнела и поспешно ушла, не сказав ни слова. Прозвенел колокольчик у двери. Вошли двое челтийских солдат, и под их глумливыми улыбками в чайной воцарилось молчание. Свободных столиков не было, отчего ухмылки сделались еще шире, и один из челтейцев указал на двух стариков, поглощенных игрой в кочевников. — Это наш стол, — сказал он. — Пошли вон. Несколько посетителей обернулись поглядеть, что там происходит, но большинство предпочло уставиться в чайной чашке, а не на солдат. — Мы заняли его первыми, — ответил ближайший старик, — даже не подняв глаз от доски. Он передвинул фигуру, и в ответ его товарищ цокнул языком и покачал головой. Солдат наклонился из грёбки кисица за халат, рассыпав фигуры с кочевников. Чаша с чаем упала на пол. «Как ты мне отвечаешь, старик? Теперь этот город наш. Тебе лучше выучиться делать то, что тебе велят». «Мы здесь в Кисии». «Привыкли прислушиваться к словам старших?» Задыхаясь, ответил старик, и солдат придавил сильнее. А она осталась на месте. Пальцы крепче сжались вокруг рукояти кинжала под столиком. «Она может что-нибудь натворить. Может встрять. Вряд ли труп можно ранить. Но хотя я была уверена, что она вот-вот выступит, Она не шелохнулась, опустила взгляд к чашке с чаем. Раздался хрип, затрещало дерево, зазвенела разбивающаяся посуда, под сапогами хрустели осколки, закричала женщина, на полу упало что-то тяжелое. Она не отводила глаз от ряби в чашке со своим чаем до тех пор, пока ее не привлекло затянувшееся молчание. Два челтейских солдата уселись за столик. и никто не смотрел ни на них, ни на лежащее на полу тело. Момент смерти без «Песни мертвых определить невозможно, но мне показалось, что я его видела, пусть и ее глазами. Тот последний короткий вздох, взгляд и угасшую на деревянном полу вспышку ярости старика. «Эй, кто-нибудь принесет нам выпить?» Жизнь постепенно возвращалась в чайную. Робкий шепот, шаги бедной девушки, посланные их обслуживать. Лежащее на полу тело словно не замечали. Она встала быстро, насколько позволяло окоченевшее тело, опустилась перед стариком на колени, прикоснулась к еще теплой щеке. Ничего. Она тронула его лоб, его руку, С нарастающей паникой приложила к нему ладонь, а потом припала лицом к его коже. Ничего не поменялось. Нет! шептала она. Нет! Оно так нужно! Отдай его мне! Эй! Ты что это делаешь? Рассмеялся один солдат, когда она прижалась губами к лочьем волос на виске старика. По-прежнему ничего. Нет! — кричала она, прижимая к его груди свои коченеющие кулаки. «Нет, оно мне так нужно!» «Эй, ты!» Чья-то рука заставила ее подняться, но она вырвалась. «Эй!» Весь город был погружен в туманную дымку. Отовсюду слышался шум. Она бежала, но ноги словно на шаг отставали от тела, и она спотыкалась, как пьяная. Ворота были совсем рядом, но все солдаты с залитой кровью площади наблюдали за ее приближением. Наблюдали, как она падает ничком на камни. «Эй! Эй, ты!» — звала я, пытаясь пробиться через ее безумие. «Эй! Эй, это я!» — с моих губ слетел хриплый смех. «А насколько было бы проще, если бы я дала ей имя?» «Ты? Она?» «Настырная сука! Прекрати! Не беги! Тебе надо вернуться! Надо!» «Капитан, посмотрите! Может быть, это то, что вы ищете?» Перед моими закрытыми глазами появилось лицо. Знакомые широкие брови, изрезанные шрамами щеки. «Капитан Энеас!» «Да, это я! Кассандра! Не совсем я, но просто не дайте мне уйти!» Пальцы тронули ее лоб, отодвинули повязку на горле, ткань уже прилипла к запекшейся крови. «Да, похоже, ты прав. Как раз вовремя. Его святейшество бушевал весь вечер, достав его в замок». «Нет!» — Ее голос сорвался. «Нет, нет, нет! Прошу, отпустите меня! Мне нужно уйти из города, я хочу!» Мертвым не положено ни разговаривать, ни ходить. И они уже ничего не хотят. Ты отправишься в замок?» «Нет, нет!» Я не в силах была смотреть, как она вырывается из их рук, не хотела слышать ее вопли, умоляющие и отчаянные. Неужели ей настолько лучше жить запертой в мертвом теле, чем вернуться ко мне? «Попытаться стоило». С горьким смехом сказала она, падая передо мной на колени, когда дверь камеры наконец-то открылась, и её втолкнули внутрь. «Я знаю, что ты все видела. Не смотри так обиженно. На моем месте ты поступила бы так же». Стоявший в дверном проеме проёме Монах откашлялся. «Разве вы не намерены сейчас же впустить ее, госпожа Мариус?» «Ой, не делайте такой потрясенный вид! Я подозревал, кто вы, с тех самых пор, как услышал о Джонусе. А теперь совершенно уверен». Он сложил ладони вместе, изображая безмятежное благочестие. «Знахарь очень хорошо за вас заплатит».